Глава 19. Красные волки Настала ночь. Звезды озаряли равнину слабым светом. Река Гуамини бесшумно катила свои воды. Обитатели Пампы отдыхали от дневных трудов. Гленнер, Ван, Роберт и Талькаф, растянувшись на мягких охапках люцерны, спали крепким сном. Обессиленные лошади тоже улеглись на землю. Только Таука, чистокровный конь, спала стоя. Около десяти часов вечера индеец проснулся. Он чувствовал близкую опасность и стал прислушиваться, вглядываясь в темноту. Услышав, что Таука глухо заржала, Талькав подбросил сухих веток в костер и вышел из ромады. «Таука чует врага», — пробормотал индеец. Скоро стало понятно, с каким врагом предстоит иметь дело. Зарядив ружье, Талькав встал на страже у входа в загон. Долго ждать не пришлось. Из пампы послышался странный лай, больше похожий на вой. Талькав выстрелил наугад из карабина. Гленнерван и Роберт проснулись и выскочили из ромады. «Что случилось?» – спросил Роберт. «Опять индейцы?» – предположил Гленнерван. «Нет», – ответил Талькав. «Агуары!» «Агуары?» – не понял Роберт. «Красные волки-пампы», – пояснил Гленнерван. «Как они выглядят, лорд Гленнерван?» «Агуар ростом с крупную собаку. У него лисья морда и красно-бурая шерсть. Вдоль спины растет черная грива». Агуары обычно живут в болотистых местах и охотятся на водоплавающую дичь, потому что сами отличные пловцы. Волки не заставили долго ждать своего появления. Не прошло и четверти часа, как они окружили Ромаду. Проснувшиеся лошади дрожали от страха. Таука нетерпеливо била копытом о землю, порываясь оборвать привязь и умчаться. Хозяин успокаивал ее свистом. Гленнерван и Роберт стояли у входа в рамаду с заряженными карабинами в руках. Они взяли на прицел первый ряд агуаров Но Талькав молча приподнял вверх дуло их ружей «Чего он хочет?» — спросил Роберт «Он запрещает нам стрелять» «Почему?» — «Не знаю, может, рано» На самом деле была более важная причина Открыв и перевернув свою пороховницу Талькав показал, что она почти пуста «Что же делать?» — спросил Роберт «Беречь огнестрельные припасы Сегодняшняя охота дорого обошлась нам У нас на исходе свинец и порох Хватит выстрелов на двадцать, не больше Тем временем Талькав, собрав как можно больше сухой травы Завалил ею вход в ромаду и бросил на середину кучи пылающий уголь Трава мгновенно вспыхнула Столб пламени взвился в черное небо Образуя своеобразную огненную завесу между людьми и волками Зарево осветило стаю Гленнерван похолодел Перед ромадой собралось несколько сотен волков Самые голодные приблизились к костру и обожгли лапы Началась оборона Роберт следил за тем, чтобы огонь не погас Иногда Гленнервану приходилось стрелять, чтобы удержать завывающую стаю на расстоянии Через час штук пятнадцать убитых агуаров валялось на равнине Пока у осажденных были пули и порох, а огненная завеса пылала у входа, опасаться вторжения волков было нечего Что делать, когда эти способы защиты будут исчерпаны, Гленнерван не знал Он помнил только, что агуар выходит на охоту ночью и боится дневного света. «Что ж, будем защищаться до рассвета», – подбодрил Гленарван Роберта. Шло время. Огонь костра мало-помалу угасал. Поддерживать его было нечем, потому что никто из людей не мог выйти за пределы Ромады. Во мраке мелькали горящие глаза агуаров. Гленарван понимал, что пройдет еще несколько минут, и огромная стая ринется в загон. Талькав выстрелил в последний раз и прикончил еще одного волка. Потом индеец скрестил руки на груди и задумался. Вдруг оглушительный вой прекратился. Волки стали отходить от ромады. На равнине воцарилась мрачная тишина. «Они ушли!» – промолвил Роберт. «Может быть», – отозвался Гленнерван. Однако Талькав, догадавшись, о чем идет речь, отрицательно покачал головой. Патагонец хорошо знал, что хищники не упустят верные добычи. «Только заря может загнать их в тёмное логово!» Действительно, отказываться от добычи волки не собирались. Они обошли ромаду и попытались проникнуть в неё с противоположной стороны. Слышно было, как когти хищников впивались в полусгнившее дерево. Между расшатанными кольями чистокола просовывались мощные лапы и окровавленные морды. Перепуганные лошади сорвались с привязи и заметались по загону. Гленнерван обнял Роберта, прижал мальчика к себе, Решив защищать его до конца У него даже мелькнула безумная мысль Попытаться спастись с Робертом бегством В этот момент он заметил, что Талькав подошел К своей дрожавшей от нетерпения тауке И начал седлать ее «Он бросает нас», – прошептал Гленнерван Когда Талькав взял в руки поводья Как берет всадник, готовый сесть в седло «Нет», – покачал головой Роберт «Он хочет спасти нас ценой своей жизни» И индеец, догадавшись, какие мысли обуревают его спутников, спокойно улыбнулся «Таука – хорошая лошадь, быстроногая, увлечет за собой волков!» – произнес он «Я поеду сам!» – патетически воскликнул Гленарван, вырывая из рук Талькава повод «Спасай, мальчик! Я тебе доверяю, Талькав!» Однако индеец не оценил благородного порыва английского лорда Вначале он сдержанно попытался объяснить Гленарвану, что действовать надо наверняка что в случае неудачи всадника оставшиеся в ромаде люди неминуемо погибнут. Подкрепляя свою речь выразительными жестами, Талькав твердил, что только он знает нрав тауки. Стало быть, он сумеет заставить лошадь развить нужную скорость и увести волков за собой. Но гленорван в ослеплении упорствовал. Он во что бы то ни стало решил пожертвовать собой и не слушал разумных доводов индейцев. Неожиданно лорд почувствовал сильный толчок в плечо и обернулся, от растерянности выпустив повод Тауки. Лошадь взвелась на дыбы и, внезапно рванувшись вперед, перелетела через огненную преграду и трупы волков. «Да поможет вам Бог, сэр!» — донесся из темноты детский голос. Гленнерван и Талькаф успели заметить Роберта, вцепившегося в гриву Тауки. Мгновение — и мальчик исчез во мраке. Агуары с громким воем понеслись за быстроногой Таукой. Гленнерван провел ночь без сна. Он не раз порывался пуститься на поиски Роберта, но индеец удерживал его. Талькаф уверял, что две оставшихся лошади не догонят Тауку. Что она, конечно, опередила волков, но найти ее в темноте невозможно. Приходилось ждать рассвета и только тогда ехать за Робертом. Когда рассвело, Талькаф и Гленнерван были уже в седле. В течение часа они мчались по пампе, ища глазами Роберта и боясь найти его окровавленный труп. Тут, вдалеке, через определенные промежутки времени, послышались ружейные выстрелы. Похоже было, что всадникам подавали сигнал. «Это наши!» – воскликнул Гленнерван. Они с Талькавом пришпорили коней и через несколько минут доскакали до отряда Паганеля. Гленнерван еще и издали заметил, что отряд состоит не из пяти, а из шести человек. Роберт, живой и невредимый, горцевал на Тауке. Ночью мальчик добрался до отряда, и пятеро вооруженных мужчин сумели отразить нападение волчьей стаи.